показательные в историческом отношении для настроения войск, отступавших согласно приказу из Берлина. Передаем эти стихи в прозаическом переводе. «То были пруссаки, цвета черный и белый. Вновь взвилось знамя, когда за короля, за своего короля умирали один за другим его верные подданные. Мы бестрепетно глядели, как уносили прочь павших». Тогда в преданное сердце проник призыв. Вы не должны быть отныне прусаками, вы должны быть немцами. Но с любовью приблизились мы к трону, непоколебленные еще в своей вере и полные доверия. Тут показал нам король, как награждается верность. Нас, его прусаков, не слушал наш король. Тогда разорвались узы о горе моей родине. С тех пор, как оттолкнул король преданных ему, разбилось наше сердце и исчезла его опора. когда буря бушевала вокруг главы короля, тогда его проклинаемого, поносимого яростью черни, ликующие ныне на полях наших побед, тогда его охраняло мужество войск. Без страха они поднялись и отдали кровь и жизнь за их государя, за их короля. Их смерть была сладкая и честь незапятнана. А там, где пали они, твои мужественные, и верные, узнай о кощунстве, о святая родина, там стоят шеренги грязные черни, Рука об руку вокруг короля. Вновь клянутся они в любви, ха, и преданности, Их клятва ложь и призрак, их свобода. Благо нам они не хотят быть больше прусаками. Черно-красно-золотое знамя сверкает ныне в солнечных лучах, Развенчанный никнет черный орел. Здесь кончается, Цоллерн, истории твоей славы, Здесь пал король, но не в битве. Без радости взираем мы на закатившуюся звезду. В том, что ты делаешь сейчас, ты раскаешься. Никого нет вернее пруссаков. Он так при этом разрыдался, как это было при мне лишь еще раз, когда я в Никольсбурге оказал ему сопротивление по вопросу о продолжении войны. Принцесса, его супруга, относилась ко мне до назначения моего во Франкфурт настолько милостиво,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 Он в потемках дружески приветствовал меня крепким рукопожатием, как если бы открытое изъявление его взглядов при свете дня не было ему дозволено. В последние два десятилетия царствования Фридриха Вильгельма Третьего тяга к германскому единству находила свое внешнее выражение лишь в форме студенческих корпоративных стремлений, вызывавших соответствующие репрессии. Немецкое, или как он писал,